Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Четырнадцатая серия. Как не уговаривал лихой Гетман полюбившихся ему путников, мрака Тарха и Олега остаться... Долг и совесть пересилили. «Конан, спасибо за гостеприимство, но нам надо идти в столицу Степняков, город Экзампей. Задать трепку Фаге Массаду, военачальнику и сыну всесильного Кагана». Гетман Конан после этого стал смотреть на них с изумлением и великим уважением. Велел своим казакам сколотить новый плод, снабдил оружием по выбору, всеми припасами, какие понадобятся в нелегком пути. Казаки плот сделали умело, прочно, с надежным рулевым веслом, шалашом, даже соорудили очаг из глины. Покинув кортицу изгоя и охотник плыли трое суток, почти не выходя на берег. Однажды на заре мрака и таргитая разбудили суматошные вопли Олега. «Просыпайтесь! Просыпайтесь! На берегу Дива вы дрыхните! полканы! Настоящие полканы! По левому берегу во весь опор неслись странные полукони-полулюди. Скакали на четырех копытах, но от груди и выше был мощный торс человека. В руках блестели длинные луки Земля гремела. Над головами, как черные галки, взлетали комья земли, выброшенные копытами. Каждый полкан почти вдвое крупнее обыкновенной лошади. На утреннем солнце играют тугие мышцы, золотистая шерсть блестит, а человеческие тела покрыты коричневым загаром. Один гигант, увидев плод, вскинул лук над головой, мгновенно пустил стрелу на всем скаку. Таргитай покосился на мрака но тот широко оскарился, поднял кверху большой палец. Только мрак своими острыми глазами увидел, как стрела взвелась в небо, описала круглую дугу, а полкан в бешеной скачке подхватил ее на лету. Кто это? Полканы. Полконя полчеловека. Я в книге читал. древняя племя, родственная кемеринцам и тернопольцам ведет начало от Бога, который в облике жеребца как-то... Ну, это неважно. На юге их кличут кентаврами, то есть конями таврии. Когда по расчетам Олега подошли к следующим порогам, мрак решил отдохнуть, собраться с силами. Как раз посреди реки обнаружился чистый зеленый островок. Мрак сошел на берег взъерошенный, оскаленный секира наготовый. Меня пугает... Именно слишком невинный вид острова. Где в этом проклятом мире есть тишина? Только там, где ждут в засаде. Но островок просматривается весь. из сочные травы поднимаются яркие, как бабочки цветы. Таргитай с удовольствием выбрался на твердую землю. Олег бегал по острову, гремел котелком, искал место для костра. Донесся стук секиры, мрак рубил дерево на дрова. Солнце медленно опускалось за край, по реке побежала багровая дорожка. деталь медленно по щиколотку в воде брел вдоль острова. Впервые за все дни изгнания на душе было спокойно и мирно. Наконец он сел на отполированный волнами камень, вытащил сопилку. Песня начала рождаться не сразу, но затем... Высвободившись, пошла лица серебристой струйкой. Играл медленно, на ощупь, но мелодия рождалась без труда. Сзади раздался легкий вздох. Таргетай резко обернулся. За его спиной на камне сидела молодая женщина. Голова не покрыта, длинные золотистые волосы струились по плечам, падали на высокую грудь. Лицо бледное, нетронутое солнцем. Глаза огромные. Зеленый. Сыграй еще. Я никогда еще не слышала, чтобы так чародейски играли. Ты смеешься надо мной? Чародейски. Это так, когда есть время, вот складываю. Сам? То-то гляжу, отродясь, таких напевов не слыхивала. Хоть слышать довелось многое. Я даже не знала, что простой палочки с дырками... Можно творить такое? Тергитай поднес сопилку к губам. Начал любимую, грустную, о своем родном лесе, о полянах с земляникой, о лесных невеликих пичугах, о детстве, о могучем друге Мраке, который пошел за ним непутевым лодырем в изгнание, Играл о любви, которой по правде все-таки не было, а теперь и не будет, ибо отныне его удел вечная пыль странствий. Громадные глаза женщины заблестели, на щеках появились мокрые дорожки, но губы странно и печально улыбались. Не плачь, я тебя расстроил. Ну, хочешь, я разобью сопилку. Не плачь, пожалуйста, это всего лишь придуманная песня. Но оглянись вокруг, все хорошо. Жизнь, всего лишь жизнь, влеклая тень песни Настоящие в жизни только песни. Кто ты, играющий так прекрасно? Не стыди меня, разве может прекрасно играть недотыка, выгнанный из родной деревни? лентяй ничего не умеющий делать да и не желающие если честно ты делаешь много гораздо больше чем другие а как зовут тебя недотыка торгитай со мной молодой голф олег его тоже поёрли не помнил заклинаний путался в обрядах с нами пошел могучий охотник мрак стал изгоем по своей воле я бы сам никогда не ушел удел певцов изгнание... Но ты, Таргетай, поймешь это после. А ты кто? Здесь дикий край. Не место для молодой девушки. Ты попала с разбитого плота? Мне это знакомо. Утром мы отплываем дальше. Тебя возьмем с собой. Спасибо на добром слове. Я живу здесь давно, добрый молодец. Одна? Враг мне не страшен. Она взяла Таргетая за руку. Сердце его опалилось жаром. Пальцы ее были тонкие, как ивовые прутики. Очень нежные, прохладные. Словно он опустил руку в бегущий по равнине ручеек. Сердце Таргетая дрогнуло от жалости. Бедненькая. Как же тебе пришлось здесь мучиться? Ничего, теперь все кончится. Идем. Я живу тут, неподалеку. В пещере. Как здесь холодно. Хочешь, я хворосток принесу? Разожжем костер, согреешься. Ты озябла. В такой сырости захворать не дай. Спасибо, удивительный Таргитай. Никто обо мне еще никогда не заботился. Какая у тебя добрая душа. Нет, костра не надо. Лучше обними меня. Крепко, крепко. У тебя должны быть нежные руки и огненное сердце. Когда Таргитай раскрыл глаза, над ним стояли Мрак и Олег, бледные, с трясущимися от ярости губами. Где ты был? Мы ночь не спали, искали По этому месту пять раз проходили, думали, тебя в живых уже нет. Торопливо, чувствуя себя виноватым, Таргетай все рассказал. Товарищи слушали молча, недоверчиво сапеле. Когда Таргетай закончил, мрак не сдержал презрительной улыбки. Нашему дударю даже сны снятся такие, что потом легко переделать песню, правда, Олег? Что делать? Сочинитель враль порождения. Да вы что, мне не верите? Твоя полюбовница сказала, как ее зовут? Да, нужды не было. Имена для того, чтобы отличаться от других. А мы все время были вдвоем. Неужели ты не понял, что тебе явилась во сне Дана, главная богиня этой реки? Во сне? Тебе очень повезло, что она не явилась наяву. Вот уже сотни лет дана никто не видывал. Она древнейшая богиня. Полюбила эту реку и, отказавшись от небес, живет в ней. Эту реку поляне так и зовут, по ней. Дана Апр, река Даны. Да, сильнее многих богов. Может быть, сильнее всех в ней? Мощь этой реки, в половодье заливающей целые страны. В древности находились богатыри, пытались отыскать, завоевать красавицу-богиню. Сказывают, к самым настойчивым сама выходила навстречу. Но все летели от ее пинка ниже облака ходячего и выше дерева стоячего. Тебе еще не легал конь? Жаль. Мог бы сравнить. Если даст пенка богиня, то лучше бы тебя легнуло сто тысяч коней. А да она не просто богиня, а самая могучая. Может, она поступала так только с теми, кто хотел взять ее силой. Ну, а вот если сказать доброе слово... Доброе слово. Доброе слово богине. Ну-ка встань на колени, да извинись перед рекой. Таргитай, ты говоришь о богине или о кошке? А чем богине хуже кошки Нет, погодите. Вы что, мне не верите? С тобой иногда говорит, что с медведем хороводит. Ладно, все обошлось. Марш, дудочник на плот. Все давно готово, впереди пороги. Сразу же, как покинули маленький островок, река заметно сузилась. Берега сошлись ближе, вода неслась стремительно, бурно. Над головой неслись холодные темные громады. Олег всматривался вперёд со страхом. Он запоздало вспомнил, что как-то читал о зеленом чудовище Рух, что живёт под страшным порогом на Донапре. Завидев пороги, мрак велел грести к берегу, но плот не послушался. Сзади вспенились струи. втроём вцепились в рулевое весло. Мышцы едва не рвались от усилий. Пальцы слабели. Дыхание вырывалось хрипами. Воздух вокруг плота стал мокрым. Впереди медленно нарастал торжествующий рев. Рак вырубился, бросил весло. В тот плод выволокло на самую середину, понесло с большой скоростью по высоким волнам. Впереди выросла полоса пены, перегораживающая реку понеслась навстречу, и вскоре невры увидели торчащие из пены каменные зубья. Острые, частые, где не каждая рыба протиснется. Хлопцы, не поминайте лихом! Простите, простите меня, если что! И меня, но простите! И вы меня! Мрака вдруг глаза вылезли, да? трескать, вернувшись. Таргетай обернулся туда, куда глядел Марк, и мокрые волосы зашевелились на голове от ужаса. Огромная зеленая лапа крепко держала край плота. С другой стороны виднелась другая. Невероятных размеров чудовище вынырнуло из пучины. Голова у зверя была как башня, с виду лягушачья. Но когда он распахнул пасть, плеснули три ряда острейших зубов. На плот обрушилась волна зловония, пахнула сырой рыбой, гнилью. Зверь был покрыт зелеными костяными пластинками. Вдоль спины опускался в воду широкий серо-зеленый гребень. На пупыристой треугольной морде глаза смотрели тупо и бессмысленно. Зверь раскрыл пасть и оглушительно заревел и одним движением поднял плод с людьми над покрытой чешуями башкой. Вы слушали 14 серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер